Голова двадцать четвёртая. Элла. Она застонала и зарылась под одеяло. Элла. Натан тряс её за плечо. Её веки задрожали. В комнате было темно, но внутренние часы говорили ей, что уже утро. Натан включил лампочку у кровати. Она снова застонала и спрятала лицо в подушку. Выключи. Просыпайся, Скай. Она послушно открыла глаза. Натан ухмыльнулся. Он излучал энергию. «Ну что?» – пробурчала она хриплым с просунью голосом. «Небо чистое, можно лететь. Я заказал тебе место в вертолёте». «Да?» – она села и скинула одеяло. «Что же ты мне сразу не сказал?» Натан подвинулся, освобождая ей путь. Уже одетый в лыжный костюм, он так и сиял. «Доволен?» – она рылась в своей одежде, выбирая нужное. «Вчера она сказала, что если будет место, она хотела бы полететь с ними». Она сфотографируют для статьи, как он катается на вертолыжах. Обернувшись через плечо на Натана, она увидела, что он наблюдает за ней. Как это я не услышала, что ты встала и оделся. Я тебя вчера измотал. Она закатила глаза. Да уж. Не иначе всё дело в этом. Ты храпела. Я не храплю, тихонько похрюкивала. Сказал он, показывая пальцами щепотку. Я не хрюкаю. Ана стеганула его по ногам рубашкой и ушла в ванную переодеваться. За завтраком они встретили Скотта и ещё одного инструктора, а потом Элли пришлось выслушать самый длинный и подробный инструктаж по технике безопасности в её жизни. Он продолжался целый час и включал всё: от погрузки в вертолёт и выгрузки, условий спуска, готовности к лавинам и важности подчинения инструктору. Его слово закон. Неподчинение правилам ведет к немедленному удалению с горы и возвращению на базу. Деньги не возвращаются. Каждый инструктор прошел курс скорой медицинской помощи. Каждый лыжник оснащен переносным радио для связи с инструктором. Когда они, наконец, сели в вертолет, Элла оказалась впереди, между Кэмом, Пилотом и Треем, одним из инструкторов. Сзади сидели Скотт, Натан и И супружеская пара из Канады. Они были счастливы выше крыши, что будут кататься с самим Натаном Донованом. Натан любезно дал им сфотографировать себя возле вертолёта. Скот загрузил лыжи и палки в грузовой отсек, который был похож на корзину, висящую поверх полозьев вертолёта. Он вскарабкался в кабину, и они начали подъём всё выше и выше над белоснежным пейзажем. Полёт был неровным, но виды потрясающими. Горы казались величественными, и Элла против воли тоже ощущала восторг лыжников. У нее билось сердце и взмокли ладони, пока они поднимались все выше над склоном горы, огибая уступы. Элла широко улыбалась, представляя, как будет следить за спуском Натана. Она помахала ему через плечо, показав большой палец. В общем-то, вертолет работал подъемником. И Первая высадка была в 8 минутах от подножия, каждая следующая с промежутком от 2 до 4 минут, и вертолёт возвращался на базу. В зависимости от того, как пойдёт, скот надеялся, что у них будет 7 вылетов. Это 7 высадок на разных вершинах. Без посадки вертолёта он просто зависает близко от поверхности, и 7 подборов с полётами в промежутке. Лыжники будут спускаться по склону по одному от одной безопасной зоны до другой, пока все не соберутся в зоне подбора. «ЗП», как назвал ее Кэм, в конце спуска. Скотт едет первым, Натан за ним, потом канадская пара. Трей замыкает спуск. После первой высадки Кэм включил рацию. У них с Элой в вертолете были наушники, так что они могли переговариваться сквозь шум винта, пока остальные спускались. «Мы зависнем над ними, ты все увидишь», Вертолёт нырнул в ущелье, и у Эллы свело в животе. Но она помахала Кэму в благодарность и приготовила камеру. Как Скотт объяснял во время инструктажа, лыжники едут по одному. Скотт поехал первым, рассекая нетронутый склон, втыкая палки в свежие сугробы. Он быстро мчался, набирая скорость, пока не влетел в первую зону безопасности. Место примерно на третье спуска. Натан пустился за ним. Сердце Эллы билось где-то в горле. Нерный пот покрыл щёки и шею, стекая вниз по спине, но она взвела камеру и сделала кучу снимков. Натан присоединился к Скоту, за ним Канацы, затем Трей, и так поочерёдно все они оказались в ЗП. Скот включил рацию и дал Кэму сигнал, что они готовы к забору. Натан забрался в вертолёт первым, и они встретились глазами. Она видела, что ему хочется рассказать ей, как это потрясающе. Но его слова все равно пропали бы в шуме вертолета. Вместо этого они обменялись улыбками. Он все расскажет ей, когда они вернутся на базу. То же самое повторилось еще на трех высадках. И, наконец, они достигли самой высокой на сегодня вершины, где должны были спуститься с высоты 500 метров под углом 50 градусов. Они выгрузились в зоне высадки. Скот дал сигнал, и Кэм взлетел. Они пролетели вниз вдоль спуска и описали большой круг, чтобы Элла всё увидела. Скот поехал, и когда он достиг первой зоны безопасности, Элла приготовила камеру. Натан начал спуск, двигаясь по следу скота. Элла подняла камеру, но вдруг вертолёт задрожал и резко нырнул. Кэм выругался. Элла опустила камеру и оглянулась, думая, что что-то случилось с вертолётом. Но Кэм смотрел не на приборную доску, а наружу. Элла взглянула туда же и ахнула. Внутри её всё сжалось, пока мозг пытался осознать увиденное. Скот мчался, спасая свою жизнь с Натаном по пятам, а весь горный склон, как будто уходил у них из-под ног. Лавина и снежный поток вот-вот догонял Натана. Скот мчащийся на несколько метров впереди смог уйти в бок с пути лавины. Он тут же связался с Кэмом. "Ты видишь? Да, снижаюсь. Кэм спустился ниже, готовясь подобрать их в любой момент. Давай, гони, сукин сын", пробормотал он в рацию. Ни он, ни Элла не могли ничего поделать, кроме как в слепом ужасе следить, как Натан пытается убежать от смертельного сугроба. Элла поняла, что увидеть настоящую лавину Совсем не то, что смотреть видео в Ютубе, где можно перемотать вперёд, чтобы не видеть самого страшного, или вообще остановить запись и уйти. Она не могла не смотреть, даже если бы попыталась. Она могла только замерев наблюдать, как Натан, направив лыжи вниз, яростно отталкивается палками, стараясь спастись. Но лавина догнала и закрутила его. головой вниз, лыжи в стороны, снова и снова и снова. Последнее, что услышала Элла перед тем, как Натан окончательно исчез в белом клубке, были слова Скотта по рации. «Тяжелый, быстро спускается. Если так будет продолжаться, нам сегодня не заснуть». Проведя день в больнице, а добрую часть вечера внизу со Скоттом и его командой, обсуждая их сегодняшний смертельный опыт, Элла наконец оказалась наедине с Натаном в их комнате. Он был жив и цел, и она не могла от него оторваться. И его тело тоже не отказывалось реагировать на её действия. "Прости", она поправила его пижамные штаны, чтобы резинка не давила на большой синяк на бедре. Натан выбрался из лавины практически целым, если не считать пару ушибленных рёбер, небольшой контузии и вывихнутого плеча, в котором была старая травма от падения с мотоцикла. Лавина оказалась совсем маленькой для лавины. Небольшая шапка снега, сорвавшаяся от спуска Натана. Когда она замедлилась и Натана перестала крутить, он связался со Скоттом, сообщил, что жив, и даже успел сам откопаться до того, как Скотт нашел его. А к моменту, как к ним спустились канадцы и Трей, Натан уже стоял и рассказывал, как повредил плечо. Лавина может начаться по многим причинам, Но Скот считал, что это случилось потому, что новый снег выпал на слой уже плотно слежавшегося. Но большая или маленькая, лавина была не тем зрелищем, которое Элла хотела бы увидеть снова. У неё тряслись руки, когда она помогала Натану надеть рубашку, потому что его плечо было в лубке. Неудивительно, что Стефани боялась за него. Она не могла себе представить, как это Переживать такое каждый раз, когда он выходит из дому. Элла заправила ему майку, и Натана пустился на кровать. «У меня всё болит». И у неё тоже. В груди лежал мёртвый груз. Прикусив губу, она попыталась отвлечься, поправляя на Натане одеяло. С учётом деловых переговоров со Скоттом, нависшего развода и свежих ушибов, Натану было вполне достаточно. Последнее, что ему было нужно – Её причитание над ним. Но ей было тяжело. Сцена в горах стояла у неё перед глазами. Вот Натан спотыкается, утеряв контроль и исчезает под лебёдный заживо под слоем снега. И неважно, что этот слой был толщиной в пару десятков сантиметров рыхлого снега, и всё, что ему пришлось сделать, это подняться и стряхнуть его. Смотреть на это было жутко. Слеза скатилась у неё по щеке. и повисла на подбородке. За ней последовала другая. Натан с интересом наблюдал за ней. Смутившись, она отвернулась и вытерла лицо. "Эй", позвал он. Она повернулась к нему, проведя рукавом рубашки по щеке. "Иди сюда". Натан протянул руку поперёк подушки, завеяв её в постель. Она скользнула под одеяло и прижалась к нему, стараясь не задеть ушибы. Он пах больницей, антисептиком и перекисью. И она неожиданно перенеслась в то утро, когда забыла Саймона. Те же запахи стояли у нее в носу. Она уткнулась ему в грудь и заплакала. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» Он поднял руку и погладил ее по голове. «Я хочу чувствовать, что живу». Вертолыжи, полеты в Винг-сьюте, свободное падение, безумные прыжки с парашютом. Он делал столько всего и, несмотря на это, говорил ей в интервью, что хотел бы большего, например, подняться на Эверест или пойти в антарктический поход, но поклялся сам себе, что закончил. Но теперь, когда он разводится со Стефани и снова почувствовал вкус экстрима после долгого воздержания, Элла сомневалась, что он сможет устоять. "Думаешь, оно стоит того, чтобы убиться в процессе?" Слова вырвались у неё, прежде чем она успела передумать. Натан рядом с ней напрягся. Она знала почему. То же самое наверняка говорила ему Стефани. Тебе больше не 30 лет, рискнула она продолжить. Собственно, тебе уже ближе к 40, чем к 30. Она попыталась говорить шутливо. Знаю. Его выражение смягчилось, и он хихикнул. И тут же взвыл. Ах. Смех и ушибленные рёбра плохо сочетались. Спасибо, скай, что сообщила мне мой возраст. «Всегда пожалуйста, старик!» Она положила подбородок ему на грудь и улыбнулась. В свои тридцать семь он был в исключительной форме. «И я знаю ещё кое-что!» Добавил он слегка заплетающимся голосом, прикрывая глаза. Боли утоляющие начали действовать. «Что же?» – прошептала она. «С тобой я тоже живой!»